Глава 23 третья. Есть люди, внешний облик которых является как бы маскировочной парадной вывеской, удачно скрывающей их ничтожное внутреннее содержание. Таким человеком был Матвей Пантелеймон Чадуванчик. Неосторожного он мог расположить к себе умильно светящимися глазами, постоянно перебегающими с предмета на предмет. Наивного — мог ввести в заблуждение своими состраданиями, участием, как бы ввинчивающимся в душу ближнего. Но в действительности за всей этой парадной вывеской скрывался человек ехидный, злопамятный, всегда радующийся чужому горю, умеющий греть руки у огонька соседа, если даже сосед на костре сжигает собственное сердце. Надо было видеть одуванчика сейчас, перед дверью кабинета начальника отдела металлов, когда он встретился с Чернявским, дабы составить себе некоторое представление о природе этого человека. Если бы не полумрак в коридоре, Чернявский отметил бы страдальческое выражение лица Матвея Пантельмоныча, сдвинутые вниз углы тонких губ, отвисший подбородок и печально хлопающие веки глаз, словно дванчик только что прочитал на двери некролог о собственной смерти. И вот решил опротестовать лживое сообщение, представ перед свидетелем, во всем своем живом объеме. В эти дни одуванчик занимал кабинет Муравьева, а кто-то услужливо заменил на двери кабинета скромную муравьевскую табличку, новой, написанной золотом и обведенной замысловатой черной рамкой. На табличке значилось «Старший геолог, временно исполняющий обязанности, начальника отдела металлов, Матвей Пантелеймоныч одуванчик». «Вот это мне нравится!» — Работать запоем и побеждать запоем! Крепка ваша позиция, Матвей Пантельмонович! Завидно крепка! — восторгался Чернявский, покачиваясь на своих округлых ногах, расставленных циркулем. Матвей Пантельмонович оглянулся, нет ли кого в коридоре, и, покачивая головой, пробормотал. — Вы так думаете? — Это мне устроили инженеры Городвиков и Анна Нельская, поклонники фантастических муравьевских мечтаний. «Превратить Сибирь в таежную Сибирь днепрогессов и первоклассной индустрии, так сказать, мечтателей», — одуванчик заговорил полушепотом. «Не кажется ли вам, Тихон Палыч, если внимательно присмотреться к надписи с этой черной рамкой, то она чем-то напоминает надгробную эпитафию, а? Вы не находите?» Чернявский склонил голову к плечу, присмотрелся, затем вдруг выпрямился, выпятил живот и захохотал до того оглушительно, что Адуванчик на миг отскочил в сторону, словно его отбросило туда воздушной волной. — В точности! до да чего же они удачно подложили вам свинью, Матвей Пантельмонович? — Ха-ха-ха! — Значит, Городвиков и Нельская? Ха — Ха-ха-ха! Шарики у них работают! адванчик обиделся. — Нельзя так громко смеяться, Тихон Палыч! — заметил он, вытирающий платком — Нельзя так громко смеяться, не вникнув в доподлинный смысл предмета или явления, подверженного осмеянию. «Ха-ха-ха! Предметы и явления! Ха-ха-ха! Перед моими глазами!» «Не совсем так, Тихон Павлович!» — заговорил полушептом одуванчик, снова приблизившись к Чернявскому. «Известно ли вам, что шарики и ролики Городвикова, Нельской, куприянова и даже Ниночки-Воснецовой — работают против вас с Гавриилом Елизарчем. — Против нас? Что, мы им дорогу перешли, что ли? — Не дорогу, а идею. До Чернявского не дошло предостережения Матвея Панделимоновича. Что он разумеет под идеей, и как можно перешагнуть идею как дорогу? — Знаете ли вы, — продолжал Удванчик в том же таинственном духе, — знаете ли вы, что провал вашей контрольной экспедиции в Преречье бьет Муравьева со всеми его единомышленниками прямо в лоб. Знаете ли вы, что Городовиков передал Нелидову заявление, подписанное Нельской, Куприяновой, в котором они выражают полное недоверие всем вашим данным отчета и, более того, ставят под сомнение вашу компетентность писать подобного рода отчеты? А Городовиков, например, Прямо заявил, будто вы, Тихон Павлович, отчет составили на пуховой кровати некой жены фронтовика Иванчукова, какой-то Настасьи, где вы будто бы обитали полтора месяца. И это в то время, когда Гавриил Елизарыч с тремя рабочими шли тайгою, и там где-то, я точно не могу сказать, наткнулись на богатейшие россыпи адского металла, отмеченные вами в отчете. Вот этим-то адским металлом, как уверяет Гордовиков, вы занимались в приречьи но не маршрутами муравьева и кроме того некоторым сотрудникам геолога управления стало известно отванчик приблизился вплотную к тихону палчу нос к носу и заговорил стало известно что никто иной как гавриил Елизарыч, будто бы занимался там на северных приисках октябрьском советском и южном закупкой золотых бон у приискателей по 8 рублей за рубль а здесь он их отоваривает в золотоскупке и выручает по полторы сотни чистоганом за рубль. А? Что? Как это называется? Это же, извините, рокфеллеровские прибыли. Полторы сотни за рубль. Сие называет мягко говоря, наглой спекуляцией, в достаточной мере процветающей у нас с первого года войны и по сегодня. А как мне помнится, в двадцатых годах Владимир Ильич Ленин подобного рода дела именовал — «Контрабандой. А вы, извините, член партии?» «Я понимаю, я прекрасно понимаю, что спекуляцию Григорий Елизарович отчаянно провернул за вашей мощной спиной, за которой можно спрятать небоскреб, так сказать, совершил сделку в полном мраке таинственной неизвестности. Но, уверяю вас, если разговорчики из недр кабинетов геологоуправления переползут в закоулки кабинетов полевой краевой прокуратуры, то, надо думать, авторитетец ваш окажется крепко подмоченным, чем, безусловно, воспользуется Муравьев, дабы втоптать ваше доброе имя в грязь. Закончив затянувшиеся объяснение, одуванчик дополнил его маленьким довеском поговорки. Как видите, палка о двух концах. Чернявский, сбычившись, тупо взирал на филенчатую дверь кабинета — не видя ни царапин, ни таблички, ни даже медной, изрядной стертой ручки. Ничего подобного о проделках Гавриила Елизарча он и не знал. Вот так косой заяц Гавриил Елизарч. Чего доброго он спихнет Тихона Палыча в лужу, а он ему доверился, как самому себе. Что же он скажет Муравьеву? — Кто тут сплетню занес о жене фронтовика Иванчуковой? — спросил черневский не подняв глаз. — Адванчик покачал головой. — Русские люди, смею вас уверить, тем славятся, что умеют разносить сплетни со скоростью летящего снаряда. Я должен вам сказать, вы чересчур смелый человек, Тихон Палыч, и не в меру доверчивый. А таких нещадно бьют и топчут разные там Муравьевы, Ярморовы и прочие. Разумеется, смелость и риск — благородное дело. Но если вникнуть вглубь, то бьют только смелых и доверчивых.